Глава четырнадцатая. В комнате наступило тяжелое молчание. Все изумленно смотрели на Коренева. Климов, справившись с волнением, спросил: "Значит, в шесть часов вечера вы были в душевой?". "Да". Почти неслышно ответил Коренев. "Так", тяжело задохал Климов. "И в какой именно душевой вы были? В женской или мужской?". А может вы заходили в обе сразу? Нет, тогда объясните, где именно вы были? В мужской душевой. Испуганно сказал Коренев. Только в мужской. Я быстро помыл лицо и вышел. Когда это было? Около шести часов. И вы ничего не слышали? Нет. И никого не видели? Видел. Выдохнул Коренев. Видел, как недалеко от душевой стояла Оля. Она стояла и курила, словно кого-то ждала. Но вид у нее был расстроенный. Что было дальше? Ничего. Я подошел к ней, поздоровался и пошел дальше. Она ничего мне не сказала. Она кого-то ждала? Уточнил Климов. Почему вы так решили? Она несколько раз посмотрела на часы, но ну когда я выходил, она обернулась в мою сторону. А вы не видели кого-нибудь около душевых? Когда я шел около мужской душевой, я увидел, как закрылась ручка в женскую. Вспомнил к о р е н е в Как будто кто-то туда вошел, но потом оттуда никто не выходил. Я не купался, только лицо помыл и дверь не закрывал. Никто оттуда не выходил, повторил он. А почему вы моете лицо именно в душевой? Там есть теплая вода, объяснил к о р е н е в А у меня кожа плохая, все время раздражение на лице. Говорят, если сухая кожа, нужно хотя бы несколько раз в день умываться теплой водой с мылом. Куда вы пошли после того, как увидели Ольгу Финкель? В буфет. Я пил чай в буфете и меня там все видели, когда прибежали и сказали, что убита Оля. Получается, что вы последний, кто ее видел. Наверно. Уныло вздохнул к о р е н е в Больше ничего не помните? Нет ничего. Я сидел в буфете, когда сказали про убийство. Тогда я побежал в душевую, но никому не сказал, что видел Олю. А где были вы? спросил у Фортакова следователь. В этом кабинете, спокойно ответил тот. Мы как раз разговаривали с вашим экспертом. Он показал на Дронго, когда узнали, что она убита. Меня пригласил Михаил Михайлович. Мы говорили примерно минут двадцать, и потом узнали об убийстве. У меня абсолютное алиби. Это не алиби, разозлился Климов. Вы могли убить женщину, а потом подняться наверх и для обеспечения собственного алиби сознательно тянуть время, сидя в этом кабинете. Я его не тянул. Усмехнулся Фортаков. Мне задавали вопросы, а я отвечал. Поняв, что от Фортакова больше ничего не добьешься, следователь обратился к Шинько. Скажите, о л е г с е р г е е в и ч у вас несколько месяцев назад пропал халат? Да, удивился Шинько. Пропал. И об этом все знают. Мне даже выдали новый. Когда это было? Несколько месяцев назад. Можно точно посмотреть, когда мне выдали новый халат. До убийства х о х л о в о й По-моему, да. За неделю до убийства или за две, я точно не помню. Я хочу предупредить всех четверых, сообщил к л и м о в глядя на сидевших в кабинете мужчин. Мы будем проверять каждое слово, которое вы мне сказали, каждый шаг, который вы сделали с пяти до половины седьмого вечера. Мы будем проверять все по минутам, если хотите, по секундам. Сейчас вы подождете в приемной. Когда вернутся наши работники, они осмотрят вашу одежду и только после этого вас отпустят. Надеюсь, господин Шинько, что вы порезались не очень сильно и на вашей одежде не найдут крови. Даже одного пятнышка будет достаточно, чтобы мы попросили вас задержаться. И если у кого н и б у д ь есть это пятнышко, то я прошу заявить об этом сейчас. Все молчали. В этот момент дверь открылась и на пороге возникла Моисеева. Многие испуганно вздрогнули. Она держала какой-то предмет, завернутый в газету. Подойдя к столу, она кивнула Климову, положила свою н о ш у на стол. И молча, не сказав ни слова, как приведение, покинула кабинет. Сотрудники института ничего не понимавшие удивленно смотрели ей вслед. Вас отвезут по домам, объявил следователь. Вас четверых и Носова. После чего вы переоденетесь дома, а свою одежду отдадите сотрудникам прокуратуры, которые развезут вас по домам. Можете не беспокоиться, мы вернем вашу одежду. Он подумал немного и сказал, обращаясь к Сыркину: Пусть поедут к Зинкову. и возьмут его верхнюю одежду, хотя может быть, что все напрасно. Если убийца предусмотрительно надел халат, то пятен крови на одежде мы не найдем. Идите, Михаил Михайлович, проводите ваших сотрудников приемную, и пусть никто из них не выходит даже в туалет. Все поднялись и вышли. Когда они остались вдвоем, Климов обратился к Дронго. По моему, уже ясно, что это сделал мужчина. Почему вы так решили? Если бы это была женщина, она могла бы спокойно раздеться и принять душ. Очевидно, Коренев сам того не подозревая увидел убийцу. Если, конечно, он говорит правду, этим убийцей был не он сам. Возможно, кто-то увидел, как он входит в душевую и решил сыграть на опережение. В любом случае я буду исходить из того, что он был последним, кто мог видеть живой Ольгу Финкель. Если он говорит правду, то в душевой прятался убийца, который поджидал свою жертву. Когда она туда вошла... Убийца нанес несколько ударов, после чего быстро вышел, выбросил халат и поднялся наверх. Очевидно, у убийцы не было времени, так как он мог спрятать халат понадежнее, или испугался паники, которая началась в институте. Убийца явно не ожидал, что т р у п найдут так скоро. Иначе он бы спокойно покинул территорию института, пока Краснолудская убрав весь этаж, дошла бы до душевой. Правильно, согласился Дронга. Отсюда как минимум два вывода. Первый убийца знал, как именно убирают первый этаж, в какой последовательности. То есть это был, наверняка, кто-то из сотрудников института. Второй вывод, который следует сделать из найденного халата, убийцей не может быть Сергей Носов, которому просто было бы невыгодно так неумело прятать халат и сообщать обо всем случившемся. У него единственного могло быть время, чтобы спрятать халат понадежнее, а потом объявлять об убийстве. Конечно, если он действительно убийца, мы все знаем. А убийца сейчас где-то сидит и над нами посмеивается, вздохнул Климов. Как все глупо! Дверь открылась и в комнату вошел Левитин. У него было уставшее и раздраженное лицо. Пройдя к своему месту, он тяжело опустился на стул и мрачно сказал: "Никто ничего не знает. Я допросил всех троих лично. Никто не видел убитой и не входил в душевую. Двое мужчин и одна женщина. Но один из них успел переодеться." Я приказал поехать к нему домой и проверить его одежду. Правильно, поддержал его Климов. Я думаю поступить также со всеми сотрудниками технического отдела. Они сейчас ждут в приемной. Давайте их сюда, мы поговорим. Оживился полковник. Мы уже поговорили, возразил следователь. Все четверо сообщили, где находились в момент совершения преступления. Но самым важным было сообщение Коренева. Он, оказывается, был последним, кто видел погибшую. Примерно в шесть часов вечера он находился в мужской душевой. Когда он подходил туда, то увидел, как в женской душевой кто-то закрывает дверь. Однако потом не слышал, чтобы включали воду. Возможно, это был убийца, поджидавший свою жертву. Когда через пять минут Корень вышел из душевой, он увидел Ольгу Финкель, стоявшую у окна. Она все время смотрела на часы и беспрерывно курила. Получается, что она договорилась встретиться со своим потенциальным убийцей. Именно в это время. Если Коренев не врет и сам не был убийцей, – ставил полковник. Верно, но у нас пока нет доказательств того, что он врет. Кто-то из них убийца, – убежденно сказал Левитин, глядя на Дронга, словно ожидая, что тот начнет возражать. Но тот молчал. Климов развернул газету. В ней находилась узкая длинная заостренная пика. Что это такое? – удивился Левитин. Орудие, которым возможно была убита Ольга Финкель. Климов поднял пику. Довольно неприятная штука, вроде бы приспособленная специально для убийства. Тут могут быть отпечатки пальцев. п р о ш е п т а л полковник, глядя на руки Климова. Что вы делаете? Откуда оно у вас? Это копия, пояснил следователь. Принесла Моисеева. Она сообщила нам, что вчера в техническом отделе пропала подобная заточка, которая обычно находилась в лаборатории. В техническом отделе вчера пропал один экземпляр. Его называют почему-то ручкой. Значит, этой заточкой убийца орудовал в душевой. Левитин посмотрел на ручку. Что ж, теперь у нас есть хоть что-то определенное. Теперь мы во всяком случае точно знаем, что убийцей был наверняка сотрудник технического отдела. А если ручку у них стащили? – спросил Дронга. Они могли знать не только сотрудники их отдела. Любой, кто входил в лабораторию. Мог увидеть, чем пользовались сотрудники. Скорее, этот предмет подтверждает, что убийца сотрудник института, но не обязательно работник технического отдела. У убийцы не было времени, напомнил Климов. Может, поэтому он воспользовался первым подходящим предметом, а может, он заранее готовился, возразил Дронга. Но споры бесполезны. О подобном предмете могли знать многие. В конечном итоге не так важно, чем именно он убивал. Убийца вполне мог принести на территорию института какой-нибудь острый предмет или нож. Это не столь важно. Важнее, почему он убивал? Каковы истинные мотивы его преступления? Если мы сумеем понять, то наверняка найдем и все прочие разгадки. Слишком сложно, вставил Левитин. По-моему, и так все ясно. На территории института действует неуправляемый психопат, маньяк. Вполне возможно, что кто-то из сотрудников института облучился. попав под рентген или вообще переработал, от чего у него произошел серьезный сдвиг психики. Завтра нужно пригласить психиатра и проверить каждого сотрудника технического отдела, или, если понадобится, каждого сотрудника института. А если убийца не маньяк, если все не совсем так, как нам кажется, с просил Дронго, это вам кажется, сказал полковник, сделав ударение на втором слове. Нам ничего не кажется. У нас есть два убийства и реальный убийца-маньяк, который почему-то охотится за женщинами. И мы его обязательно найдем без ваших особых методов, аналитических приемов и тому подобных сложностей. Мы его найдем, даже если для этого понадобится закрыть институт. Вернулся в свой кабинет Михаил Михайлович. Несмотря на очень поздний час, он казался неутомимым. Войдя в кабинет, молча сел на стул у дверей, ожидая дальнейших указаний. Завтра утром мы начнем обстоятельную проверку в институте. Подвел итог полковник Левитин. Я думаю, что всем уже ясно. Убийца кто-то из ваших сотрудников. Да, признался Сыркин. Это все обсуждают. Люди стали бояться друг друга, перестали доверять знакомым. У нас никто не сможет больше нормально работать. Даже по коридорам будут бояться ходить в одиночку, пока мы не найдем убийцу. И если вы его быстро не обнаружите... То можете считать работу нашего института парализованной. Я говорю серьезно. Наверняка завтрашнего дня большинство наших женщин возьмут б и л е т и чтобы не приходить на работу, где происходят такие жуткие дела. Отпускайте людей, Михаил Михайлович. Взглянул на часы Климов. Уже совсем поздно. Мы сейчас уезжаем. Он поднялся, заворачивая в газету ручку, которую принесла Моисеева, уложил в свой неизменный портфель бумаги, диктофон, документы, мрачно посмотрел на Дронга. Вот так, сказал он, не обращаясь ни к кому. Завтра начнем все сначала. А как Павел м о в ч и н спросил Сыркин. Левитин поморщился, отвернулся. к л и м о взглянул в на него, потом на Михаила Михайловича. Будем отпускать, твердо сказал он. Это была ошибка. Уже во дворе, когда Дронга прощался со всеми, к л и м о в спросил у него, что вы об о всем этом думаете. Завтра мы найдем убийцу. Твердо сказал Дронго. Что? Не поверил Климов. Завтра мы его найдем, повторил Дронго. Только утром меня не будет. Я поеду к своему знакомому психиатру. Мне нужно понять некоторые вещи. А я думал, вы и так все знаете. Проиронизировал следователь. Мне казалось, что вы способны понять ход мыслей любого убийцы. Я способен проанализировать мысли и действия нормального человека, его логику. Но если прав полковник. мне будет трудно. Я еще никогда не пытался вычислить ход м ы с л е й маньяка, и поэтому я приеду завтра к полудню. До свидания. Он пожал руку поочередно Климову и Сыркину. Левитин отошел в сторону, сделав вид, что разговаривает с одним из своих сотрудников, и Дронга лишь кивнул ему на прощание. Приехав домой, он долго неподвижно сидел на кухне за столом, затем взял лист бумаги и начал писать. Сначала вопросы, которые у него возникли. Рядом с каждым вопросом он ставил либо ответ, либо прочерк. Вопросов накопилось много. Он размышлял над ними до четырех часов утра. Затем отправился спать.